Глава шестая. Дорога вводила в долину и дальше изгибалась берегом небольшой речушки. Не дойдя до моста, графиня свернула чуть в сторону и спустилась к воде. Долго не то умывалась, не то просто остуживала лицо прозрачной, почти ледяной водой, словно впитывала в себя силу и свежесть реки. А знаешь, возможно, мы ещё и вернёмся в этот замок, неожиданно молвила Диана. «Мне бы этого не хотелось, графиня Улан», — склонил голову Карабатыр. «Это вашими устами говорит ревность, мой степной рыцарь. Страх. Я боюсь за вас. Урден всесильный, по крайней мере, здесь, во Франции и в Германии. Причем опасаюсь, что даже мощные стены Шварценгрюндена вас не спасут, тем более, что под их защитой вы оказываетесь все реже и реже. Париж, знаете ли, супруг». Вам мне кажется, что сегодня вы задаёте слишком много вопросов Карабатыр. Все вопросы, прозвучавшие до сих пор, были заданы только потому, что не решился задать главный. Как есть ещё и главный, она набрала в рот воды и запрокинув голову, долго клокотала ею, прополоскав полость. Если бы можно было, она бы разделась и погрузилась в чистоту речного течения, которой ей сейчас ох, как не хватало. Зачем вам понадобилось сокровище тамплиеров? Только правду. Клянусь, что в течение ближайшего года я не задам вам больше ни одного вопроса. Диана выплюнула воду, вернулась к коню, довольно легко забралась в седло. Об этом будете знать только вы, Карабатыр. Я тоже постараюсь забыть. Если бы я сумела напасть на сокровище бедных братьев крестовых и завладеть хотя бы частью, то всё бы отдала князю Геору, чтобы он мог набрать и вооружить хотя бы два-три полка и повести их на остров Русов, поскольку сражаться ему пришлось бы против ненавистных европейцам мусульман. Господь, надеюсь, простил бы мне этот грех, особенно если учесть, что накопленное сокровище отнёт не на тех подаяниях, которые для видимости иногда собирали монахи. Геор знает об этом? — Что, стремлюсь помочь ему? — Что вы? — Нет, конечно. — Думаю, ему приятно будет узнать, что вы так рискуете ради его мечты. Напротив, это повергло бы его в гнев. Но стремление помочь ему стало моей целью, так что, как видите, это не он мне, а я ему должна быть признательной. К тому же я не могу жить без авантюр. Вы знаете, это не хуже меня. — Только поэтому я до сих пор с вами, графиня. — Вот видите... Как умапомрачительно мы поняли друг друга, рассвеялась Диана. Ой, посмотрите, кто это? раздался голос Кагира, уже успевшего преодолеть речушку вброд. Графиня и Карабатыры глянулись и увидели почти рядом с собой, на опушке рощи, статного сероноволосого, но основательно оборванного человека. Он был без коня и без оружия, но стоял так, что направляясь к мосту, все трое должны были проехать мимо него. — Никак вы все еще живы, граф де Моле, — насмешливо поинтересовалась графиня. Де Моле покаянно опустил голову. — Жив, графиня, и помню, что спасли меня вы. Для этого Карабатыру пришлось взять грех на душу и подвесить на крюк одного из лучников шевалье де Лумеля. Я присутствовал при этом, — с дрожью в голосе проговорил де Моле. — Мне казалось, что даже мертвый он вот-вот закричит от боли и ужаса. — Да и вывезли меня из крепости на повозке вместе с мертвыми. — Так чего вы стоите здесь, у дороги? — Хотел просить прощения, графиня. — Не нужно ничего просить, граф. Я милостыни не подаю, — презрительно окинула его взглядом. — Впрочем, Кагир, слушаю, повелительница, ты ведешь запасного коня. Отдай его графу де муля. Татарин вернулся на левый берег речки и отвязал свободного коня. В притороченном к седлу подвеске вы видите шпагу, а в кобуре найдёте пистолет и несколько золотых, сообщила графиня, давая лжеграфу понять, что позаботилась о нём заранее. На первое время их хватит на одежду и еду. Мне не хочется, чтобы вы и впрямь занялись нищенством. Если бы я мог позволить себе это, я бы упал перед вами на колени, почти со слезами на глазах, молвил де Моле. И даже Не постеснялся бы присутствия ваших воинов. Вы не о том говорите сейчас, граф. Как я могу отблагодарить вас? Разве вам не известно явиться с наёмниками ко мне в замок Шварценгрюден и сжечь его? По-моему, иной формы благодарности вы не признаёте. Я виноват перед вами, графиня, дважды я преступил все нормы рыцарства. В третий раз этого не повторится. Своим великодушием Вы не только спасли меня от гибели, но и излечили от той низости, в которую я впал. В таком случае, через 2 недели жду вас в замке Шварценгрюнден. Только знаете, в третий раз прощения не будет. Если придете, я вам устрою такую казнь, что подвешенное место вас на крюке мёртвый лучник и в могиле закричит от ужаса. Графиня стегнула коня и галопом промчалась по мосту. Не горячайтесь, мисир. Она поступает так со всеми, сочувственно успокоил граф Акарабатыр и тоже пришпорил коня.